Пу Сун Лин из сборника «Рассказы Ляо Джая», «Лис-невидимка», четвертый Чжан Сюй И Излаю был второй брат нашего инспектора Чжан Дао И, человек характера независимого, свободолюбивого, ничем себя не стесняющий. Узнав, что в их городе есть дом, в котором поселились лисицы, он честь честью взял в карман свой визитный листок и пошел знакомиться, рассчитывая повидать ли сухой трасс. Подойдя к воротам, он сунул листок в дверную щель и стал ждать. Вскоре двери сами растворились, а слуга, увидав его, в сильном изумлении попятился и быстро ушел. Джана, оправив платье, вошел в дом с вежливой почтительностью, Видит, в гостиной стоят столы и диваны. Красиво так, изящно, но никого не слышно и не видно. Джан сложил руки в знак приветствия и сказал тоном мольбы или заклятия. — Я ваш покорнейший слуга. Прихожу сюда с полным благоговением и предварительно попастясь. Раз уже вы, бессмертные и блаженный, не отринули меня, как человека, не имеющего с вами ничего общего, то почему же, наконец, не угодно вам, осчастливить меня свою светлую лучезарностью. В ответ на это он вдруг слышит, как кто-то в пустой комнате ему говорит, «Изволили дать себе труд, сударь, завернуть ко мне? Вот уж можно сказать, как у чжуан -цзы, что стук шагов ваших действует, словно на отшельниках в безлюдном горном ущелье. Прошу вас занять место и подарить меня своим поучительным словом». И Джан сейчас же увидел, как два кресла пододвинулись сами собой и стали друг против друга. Только что он сел, как тотчас же в воздухе перед глазами Джана повис красный поднос из резного лака, на котором стояли две чашки с чаем. Гость и хозяин взяли по чашке и стали пить. Слышно было прихлебывание, но самого человека видно не было. Кончили чай, перешли на вино. Стали расспрашивать друг друга о чинах и службе. Невидимый сказал о себе, что его зовут Ху. Среди братьев он четвертый, а что здешние люди зовут его Баричем. Угощая Джана, он рассуждал с ним о том, о сём, и по мыслям, и по духу сильно ему нравился. А подавались отменные яства, приготовленные из черепах и оленина, приправленная душистым перцем и специями. Слуг, подававших вино и кушанье, было, по-видимому, весьма много. После вина Джану сильно захотелось чаю, и только что эта мысль начала чуть-чуть шевелиться, как душистый чай уже был подан на стол. И вообще, чего бы он ни пожелал, все решительно подавалось сообразно его мысли. Джан пришел в полный восторг. Отправился домой только тогда, когда был совершенно пьян. С этой поры он стал обязательно наведываться к Ху через каждые 3-4 дня, Ху тоже время от времени появлялся в доме Джана, и вообще у них установилось взаимное гостеприимство. Однажды Джан спросил Лиса насчет старой колдуньи, живущей в южном городе, которая все время занималась тем, что выуживала от больных деньги, уверяя их, что она действует силой лисьего божества. Джан поинтересовался, не знает ли он эту волшебную лисицу, поселившуюся в доме колдуньи. Она все врет, отвечал Ху. — На самом деле никакой там лисицы нет. Вскоре Джан встал, чтобы пойти на двор, и вдруг слышит шепот. — Вы только что говорили о старухе из южного города, колдующей от имени лисицы. О ней вам ничего не известно, что она за человек, не так ли? Мне хотелось бы сопровождать вас туда к ней и посмотреть, что там такое. Пожалуйста, не откажите замолвить словечко за меня перед хозяином, чтобы он разрешил. Жан понял, что ему говорит лис-слуга, и сказал «Ладно». Затем, вернувшись к столу, он стал просить лиса «Я хотел бы взять одного или двух из ваших слуг, чтобы пойти с ними разузнать насчет этой лисьи-вещуньи. Усердно прошу вас дать им соответственное распоряжение».